Приложение 4. Опросник для выявления рабочих предпочтений. Образец. Уважаемые дамы и господа, наша компания проводит исследование, которое позволит повысить качество подбора и привлечения сильных кандидатов. Ваши искренние и реальные ответы помогут нам лучше понять мотивы кандидатов вашего уровня и улучшить процессы рекрутинга. Заранее спасибо. Вопрос первый. Назовите, пожалуйста, по три фактора, которые бы привлекли ваше внимание и позитивно настроили на рассмотрение вакансии, если бы вы а. читали объявления в прессе или интернете, б. услышали про них от сотрудника агентства или рекрутера в ходе интервью. Вопрос второй. Назовите, пожалуйста, по три фактора, которые бы однозначно произвели негативное впечатление, если бы вы, а, читали объявления, б, узнали о них в ходе интервью. Вопрос третий. Назовите три аргумента охотника за головами в телефонном разговоре, которые заинтересовали бы вас и побудили встретиться. Вопрос четвертый. При каких условиях вы были бы готовы принять предложение охотника за головами сменить работу? Вопрос пятый. Какие три фактора могли бы препятствовать принятию такого предложения при условии увеличения вознаграждения по сравнению с текущим на 30%? Вопрос шестой. Какой размер увеличения компенсации вы назвали бы существенным для серьезного размышления о смене места работы? Вопрос седьмой. Какие источники, пресса, интернет, агентства и другие вы бы использовали, если бы сами искали работу? Вопрос восьмой. Когда я пришел сюда, я был приятно удивлен, это превзошло мои ожидания. Назовите 3-5 факторов. Приложение 5. Анонс вакансии. Образец. Мы предлагаем то, что вам нужно. Мы. 25 лет успеха, стабильности, традиции и ценностей. Мебель, которую приятно продавать, она есть в каждой пятой семье. Возможность неограниченного заработка плюс стабильный белый оклад. Повышение профессионального уровня за счет компании и рост. Дружественная атмосфера в коллективе. Вы ориентированы на заработок, результаты, успех. Готовы продавать много и успешно. Опыт работы не обязателен, всему научим. Вы будете гордиться продуктом, который продаете, мы будем гордиться вашими успехами. Приложение 6. Сторителлинг. Вы услышите несколько историй, которые рассказываются в реальных компаниях и стали своеобразной мифологией. Ваша задача — определить, какую идею несут данные истории и какова корпоративная культура компании, в которой такая история отражает идеологию в хорошем смысле слова и ценности. История первая. Отдел маркетинга никак не мог придумать новый слоган. Тогда бросили клич по всей компании, провели конкурс, в итоге получился слоган, который по сей день отлично работает.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 Я только что заплатил за ваше обучение 1 миллион долларов. Поэтому уйти было бы непорядочно с вашей стороны. История третья. Когда руководитель, он же владелец, приезжает в филиал компании, он всегда едет на склад, причем надевает такую же спецодежду, как и все сотрудники склада. История четвертая.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 На всех участках, где он работал, он добивался максимума, постоянно повышал свой уровень, так постепенно он прошел все ступеньки карьерной лестницы и стал тем, кем стал. Любопытно, что эти истории пересказаны в очень сокращенном варианте. На самом деле все они обросли большим количеством подробностей, иногда смешных, иногда серьезных. Некоторые из компаний, в которых эти истории существуют, имеют очень известные бренды, которые вы наверняка знаете. Другие истории из небольших и не очень известных компаний, но все они имеют одну общую черту — сознательно формируют корпоративную культуру и поддерживают ее, а также уделяют большое внимание развитию и мотивации людей. Если вы уже решили для себя, что культивирует каждая из историй, посмотрите мои версии. История первая. Вместе мы сила. Для поиска идей и креативных решений стоит привлекать многих. У нас работают талантливые люди. История вторая. Компания готова к тому, что люди могут ошибаться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Экспериментируй. Пробуй, но потом будь готов работать дальше и искать пути совершенствования. История третья. Для руководства компаний важно все, что там происходит. Внешней субординации и статусности не место даже на самом высоком уровне. История четвертая. Ищи нестандартные решения в работе с клиентами. Бывает так, что только так можно добиться успехов, даже если ты лучший, не останавливайся на достигнутом. Работа с клиентами — непростое дело, требует особых подходов и креативности. История пятая. Каждый может вырасти в компании, причем вырасти очень сильно. Для этого нужно добиваться максимально высоких целей, постепенно двигаться вперед, Действительно заслужить повышение, и тогда тебя оценят по заслугам. Приложение 7. Примеры статей, как элемента HR-брендинга. Планирование карьеры и определение потенциала, значимых компетенций и мотиваторов развития. Очень часто ставят знак равенства между развитием и обучением или тренингом. Такая ошибка может дорого стоить компании. Развитие, безусловно, включает в себя обучение, но также оно включает в себя и развитие мотивации сотрудника, его командности, креативности и других личностных качеств. Только комплексный подход к развитию даст тот эффект, на который мы рассчитываем. Еще одна частая ошибка — реактивность. Мы начинаем развивать человека только тогда, когда что-то идет не так, как хотелось, когда ему явно не хватает каких-то качеств, навыков или мотивированности для достижения ожидаемых результатов. Очень важно быть проактивными, развивать персонал заранее, вовремя подготавливать и прогнозировать результат. Кроме того, развитие, процесс постоянный, начинается с первого дня работы в компании, обязательно включает в себя планирование карьеры сотрудника, соотнесение возможностей и амбиций человека со стратегиями развития компании на несколько лет вперед. Мы пройдем последовательно несколько значимых этапов и подходов к развитию сотрудников компании применительно к краткосрочным и долгосрочным перспективам. Определение значимых компетенций. Одним из ключевых моментов в развитии сотрудников является правильное определение значимых компетенций. Под компетенциями мы понимаем индивидуально-личностные характеристики, знания, умения, навыки, модели поведения сотрудника, его ценности и мотиваторы. Имеет смысл определять следующие группы компетенций. Исходные компетенции — то есть те, которыми сотрудник обладает на данный момент. Компетенции, которые необходимы любому сотруднику для успешной карьеры и соответствия корпоративным ценностям и нормам. Компетенции, необходимые для успешного выполнения функций. Рассмотрим наиболее типичные ошибки развития людей, связанные с определением компетенций. Первая ошибка. Не разделяются компетенции, значимые для различных должностей. В такой ситуации успешный сотрудник при появлении вакансии руководителя автоматически получает руководящую должность. Однако набор компетенций, необходимых для успешной работы в качестве руководителя, существенно отличается от набора компетенций рядового сотрудника, пусть даже успешного. Вторая ошибка. При составлении профиля необходимых компетенций учитываются только профессиональные навыки, знания, умения и опыт, при этом совсем не уделяется внимание личностным особенностям, ценностям и мотивации. На самом деле в большинстве случаев гораздо легче изменить навыки, скорректировать их, нежели изменить личностные характеристики. Правильное определение профиля значимых компетенций — основа основ для планирования карьеры и развития сотрудника. Это вопрос стратегии и выстраивания своей организации на много лет вперед. Например, если компания придерживается принципы развития и продвижения кадров внутри организации, то мы редко берем сотрудников сразу на руководящие должности. Но при оценке кандидатов на рядовые позиции всегда просчитываем потенциал развития человека, причем как в отношении многофункциональности и возможности ротации, так и в отношении вертикального роста. Это означает, что при прочих равных преимущество всегда получит кандидат, который в будущем, может быть, через несколько лет, будет иметь личностные характеристики, необходимые руководителю. Другой важный момент — Тот или иной этап развития бизнеса требует людей разных типов. На этапе «Звезды» — бостонская портфельная матрица, когда бизнес активно растет, требует новых подходов, нужны люди креативные, инициативные и умеющие быстро принимать нестандартные решения. А вот на этапе «Дойные коровы» — та же матрица, когда бизнес стабилен, хорошо структурирован и требует в первую очередь поддержания и системного подхода, Нужны люди стабильные, хорошо организованные, склонные к соблюдению процедур, а не к их изменению. То же самое можно сказать о разных требованиях к людям в зависимости от того, какой тип корпоративной культуры мы намерены строить или поддерживать. Первое, с чего следует начать, это определение стратегий развития организации в целом и человеческих ресурсов в рамках этой стратегии. Следующий важный этап для определения зон развития — соотнесение идеального профиля, который мы составили, с профилем реального кандидата или сотрудника. Какие характеристики совпадают с идеальным профилем, превосходят идеальный профиль, не достигают идеального профиля, противоречат идеальному профилю? Рассмотрим ситуации и возможности развития на конкретном примере. Мы будем говорить о сотруднике отдела продаж, который уже работает в компании в течение года, при условии, что в данный момент возможности карьерного роста компания предоставить ему не может. Уровень развития коммуникативных навыков, других видов работы с клиентом полностью соответствует идеальному профилю. Таким образом, имеет смысл раз в год отслеживать поддержание этих навыков а также развивать лидерские качества, что может стать необходимым в будущем. Уровень развития аналитических способностей и навыков бизнес планирования, а также подготовка в области маркетинга заметно превосходит идеальный профиль текущей должности. В такой ситуации есть определенные опасности. с одной стороны, сотрудник может быть демотивирован тем, что работа ниже его квалификации. С другой стороны, он может утратить эти навыки. Навыки управления людьми вообще не присутствуют в идеальном профиле данной должности. Однако есть у сотрудника, так как были приобретены на предыдущем месте работы. В компании ценится корпоративность, командный дух, лояльность. Однако у сотрудника эти качества и стремления развиты значительно слабее, чем нам бы хотелось. Прежде всего, из-за предыдущего опыта работы. Таким образом, мы выявляем зону развития. Формирование навыков работы в команде, тренинге, мотивация на помощь коллегам. В нашей компании успехов всегда достигали те люди, которые до занятия руководящей должности уже проявили себя как лидеры и эксперты, которые могли помочь коллегам в решении наиболее сложных задач, организовать совместную работу и так далее. Также для развития навыков работы с группой людей и поддержания навыков управления мы можем вовлечь данного сотрудника в специальные проекты, требующие применения его менеджерских аналитических способностей, навыков бизнес-планирования и подготовки в области маркетинга. Так можно добиться нескольких целей. Развить те характеристики, которые не достигают уровня оптимального для нас поддерживать и развивать те навыки, которые превосходят текущие обязанности за счет вовлечения в специальные проекты и тем самым мотивировать сотрудника. Более эффективно оценить потенциал развития и карьерного роста сотрудника в тех сферах, которые не полностью соответствуют его нынешней работе. К моменту, когда появится вакансия более высокого уровня или другого функционального наполнения, мы сможем ответить на следующие вопросы. Первый – подходит ли эта вакансия данному сотруднику. Второй – каковы зоны развития на новом этапе. Третий – является ли данная вакансия потолком развития сотрудника или мы имеем возможность развивать его дальше. Четвертый – какие компетенции нам необходимо совершенствовать для дальнейшего карьерного и профессионального роста сотрудника. Когда мы говорим о будущем развитии, Первое, что необходимо сделать, это оценить мотиваторы кандидата и наличие установки на развитие у него самого. Сделать это можно многими способами, при этом необходимо понять следующее. Первое. Есть ли у кандидата мотивация на развитие как таковая? Второе. Каков предпочитаемый путь развития? Профессиональный рост, его направления, каковы предпочтения кандидата по функциональной нагрузке, есть ли у кандидата установка на карьерный рост как таковой, то есть рост по вертикали, или же рост в его понимании, то есть только рост зарплаты и статуса. Третье. Какие мотивы мы сможем использовать в будущем для дальнейшего развития сотрудника? Планирование карьеры должно стать постоянным процессом с ежегодной ревизией. Рассмотрим один из вариантов. Планирование карьеры организовано как двусторонний процесс. С одной стороны, свое видение роста и карьеры описывает сотрудник, с другой, возможности развития оценивает непосредственный руководитель или менеджер по персоналу. Когда речь идет о предполагаемом значительном росте, Подключается руководитель компании. Создается и описывается система шагов, которые необходима для успешного роста. Участие в специальных проектах, где человек может, во-первых, проявить себя с другой стороны, а во-вторых, приобрести дополнительные навыки. Обучение и тренинги. Изменение каких-либо особенностей поведения или мотивации. Промежуточные ступени роста. Кроме того, создается система преемственности. Каждый руководитель в компании должен иметь преемника, который может либо сразу, либо в течение трех лет успешно занять его позицию. Руководитель, подготовивший себе преемника, существенно увеличивает свои возможности роста. Причем система преемников существует как по вертикали, человек перемещается на более высокую позицию, так и по горизонтали ротации в другую функцию или бизнес-структуру. Такая система позволяет добиться сразу нескольких целей. Первое — безопасность бизнеса за счет высокого уровня взаимозаменяемости. Вторая руководящие позиции занимают лояльные проверенные люди, хорошо знающие специфику бизнеса и организации. Третье — сотрудники знают о реальных перспективах своего роста и развития И это их мотивирует. Вся эта информация заносится в базу данных. Таким образом, мы всегда можем легко провести анализ ситуации в компании. Кроме того, что мы уже рассмотрели, сотрудник, который участвует в планировании карьеры, описывает свои основные навыки и достижения на данном и предыдущих местах работы, а также образование, сферу интересов развития и возможности переезда при изменении должности. Так, например, система планирования успеха карьеры в компании Johnson Johnson каждый год дополняется и проходит своеобразную ревизию, то есть информация сохраняет свою актуальность. Кто будет гореть на работе? Компания-производитель обуви направила двух своих представителей в африканскую страну для развития бизнеса. Один поехал на север, другой на юг. Вскоре от первого сотрудника пришло сообщение. Бизнес абсолютно бесперспективен, все жители ходят босиком. Не успело руководство расстроиться и поставить крест на этой затее, как получило письмо от второго сотрудника. Отличный рынок, мы опередим всех конкурентов, здесь все пока ходят босиком. А как бы поступили ваши сотрудники, можно ли это знать заранее? Инициатива наказуема. Как добиться, чтобы люди горели на работе, делали максимум, проявляли креативность и инициативность, воспринимали успех компании как свой собственный? Да и надо ли этого добиваться? Ответ неоднозначен. Например, существуют работы, на которых требуется четкое выполнение повседневных, не подлежащих изменению процедур, производства, ряд участков в бухгалтерии, деятельность оператора и так далее. Если на подобную позицию нанять инициативного, творческого, ориентированного на достижения сотрудника, то он очень быстро заскучает и захочет поменять должности и обязанности или начнет без нужды экспериментировать. От человека на такой работе стоит ожидать, безусловно, ответственности, исполнительности и преданности организации. Но никакого-то сверхъестественного энтузиазма. Люди творческие просто не задерживаются на подобных позициях, они или растут, или уходят. Что же касается чувства локтя, ощущения команды, желания помочь своим коллегам, поддержать всех советом или реальной помощью, то этого добиваться можно и нужно. Только большинство людей не приходят с этими чувствами на новую работу. Такое отношение надо специально вырабатывать. Это задача руководства и его заслуга, если такие чувства появляются. Выбирай или проиграешь. Существует масса видов деятельности, где способность и желание работников развиваться, их амбициозность, стремление к максимальному результату — одни из ключевых факторов успеха. Как же достичь того, чтобы большинство этих факторов присутствовали? Первый этап. Правильный подбор людей. Если мы стремимся к тому, чтобы сотрудники проявляли инициативу, создавали что-то свое и развивали имеющиеся, важно выбрать людей, которые к этому готовы. От точной оценки соискателей зависит очень многое. Опишите, пожалуйста, ваш первый день на работе. Или представьте, что вам поручили открыть филиал компании в другом городе. Опишите, пожалуйста, свои первые шаги. Ответы на эти задания показывают, насколько кандидат энергичен, склонен к аналитике или же просто пассивен и нуждается в директивном руководстве. В последнем случае он никогда не войдет в золотой фонд организации. Как работает эта методика оценки? Если человек отвечает «сделаю» или «сделал бы», значит он активен, стремится к деятельности, принятию решений и быстро воплощает их в жизнь. Ответы типа «надо сделать» выдают человека, склонного к анализу. Такие сотрудники больше подходят в те отделы, где анализ является основной составляющей, а активные действия и быстрое самостоятельное решение большого значения не имеют. Если взять подобного сотрудника, например, в отдел активных продаж, он будет слишком долго думать и анализировать, в то время как от него требуются решительные действия. Но самый плохой вариант для организации ⁇ ответы по принципу ⁇ Мне скажут, меня познакомят ⁇ Если они преобладают, то это означает, что соискатель человек скорее всего пассивный, от него не стоит ожидать новых идей, проявления инициативы, а также очень высокой степени ориентированности на достижение. Вопрос на засыпку. Еще один способ, с помощью которого можно определить, какого склада человек приходит в компанию, задать вопросы «Что вам больше всего нравится в продажах?» или «Что вам больше всего нравилось в вашей работе?» Если компании нужны люди результата, а именно они могут совершить прорыв, дать организации возможность выйти на новый уровень развития, то выявить их помогут ответы именно на эти вопросы. Такие люди выделяют результат, победу, то, что удалось сделать. Кандидаты, которые более склонны к планомерной работе без ярких прорывов, описывают не достижения, а процессы. Например, общение с людьми, говорят о том, что они делали. Они неплохи, но ожидать от них блестящих результатов не стоит. Зачем люди делают карьеру? В зависимости от ответа на этот вопрос выясняется, насколько человек амбициозен в хорошем смысле. Есть ли у него стремление к профессиональному росту, к управлению людьми, к выходу на более высокий уровень принятия решений, или же главное для него – рост дохода, стабильность, статус, а это отнюдь не карьера в том смысле, который важен для компании. Так можно выявить тех людей, которые действительно стремятся расти и развиваться, а не просто улучшать свое положение на рынке труда. Такие сотрудники — движущая сила организации, именно они хотят расти. Каждому по потребностям. Эффективный работник прежде всего — мотивированный работник. Поэтому второй этап привлечения горящих людей — это правильная мотивация. У каждого человека есть своя система ценностей и приоритетов, в том числе и в профессиональной сфере. Каждый человек с увлечением делает далеко не все, а только то, к чему его сподвигли нереализованные или частично нереализованные потребности. У каждого свой комплекс таких стимулов. Он может более или менее соответствовать стимулам других людей из той же социальной группы, но все равно отличия будут, зачастую очень заметные. Поэтому руководитель должен понимать, что важно для конкретного сотрудника, и управлять им, опираясь на его индивидуальные стимулы. Например, рассмотрим вот такого человека. Петрова, 31 год. В компании два года, имеет за плечами очень большой предыдущий опыт работы в аналогичном бизнесе. Стремится к прогнозируемым результатам, а также охотно берется за новые проекты креативно. Неконфликтно, часто берет ответственность на себя, однако нередко слишком эмоционально реагирует на сложные ситуации. Коллектив достаточно сложно воспринял ее быстрые успехи, так как в отделе много давно работающих сотрудников. Мотивация Петровой — профессиональный рост, новизна — реализация всех возможностей вознаграждения. Очевидно, что такую сотрудницу будет достаточно легко мотивировать, если давать ей возможность профессионально развиваться, посещать тренинги или проходить более долгосрочное обучение, с тем, чтобы полученные навыки применялись в проектах или новых направлениях. Профессиональный рост, новизна, реализация всех возможностей. Ей будет очень интересно совершенствовать существующие методики работы и внедрять новые. Также охотно берется за новые проекты креативно. В то же время для Петровой важно наличие плана работы. И ее стоит заранее предупреждать о новых проектах, стремиться к прогнозируемым результатам. Поскольку для сотрудницы также важно получить признание в коллективе, опытный руководитель легко сможет создать такие ситуации, когда ее оценят. Имеет смысл поощрять ее ответственность. Часто берет ответственность на себя. Здесь подойдут высказывания типа «Именно вы с этим справитесь, именно от вас зависит общий успех». Повышение зарплаты или статуса очень важно подавать как вознаграждение, признание заслуг, а не просто свершившийся факт. Другой пример. Сергеев, 38 лет, работает в компании 6 лет, наладил хорошие отношения с клиентами. Его результативность когда-то была выше, но и сейчас на вполне достойном уровне. Сергеев – поклонник бизнеса отношений, он отлично знает продукцию, но не всегда заинтересован в новых методах ее продвижения. Отношения в отделе – скорее одиночка. Мотивация Сергеева – доход, хорошие отношения, стабильность. В этом случае мы имеем дело с совсем другим человеком и другим подходом к мотивации. Если данный сотрудник ценен для нас, то важно дать ему почувствовать, что стабильность его положения зависит от того, что он будет идти в ногу со временем. Ведь нам важно преодолеть то, что он не всегда заинтересован в новых методах продвижения. Ему нужно четко показывать его зону ответственности и независимости, скорее одиночка. Важно подчеркивать значимые для него моменты, То, насколько у него хорошие и стабильные отношения с клиентами, подтверждать долгосрочную заинтересованность компании в нем, при этом оговаривая, что его доход и стабильность статуса упрочатся при условии, что он будет использовать и новые технологии. Мы команда. И наконец, третий этап, который актуален всегда. И тогда, когда нам нужны инициативные, нацеленные на максимальный результат творческие люди, И тогда, когда требуются ответственные исполнители. Это формирование командного духа, ощущение общей задачи как своей собственной, стремление помочь коллегам. Здесь основная задача руководителя — построить такую систему, при которой все сотрудники искренне подписались бы под следующим. «Мои успехи видят и оценивают». Это и награды, и публичные поощрения, и бонусы, которые находятся в прямой зависимости от результатов деятельности конкретного сотрудника. Успех компании – мой успех. Важно, чтобы общий результат отражался на всех. Это могут быть и бонусы, которые зависят от общего результата, и поощрительные поездки, и объявления об общих успехах на регулярной основе, а также карьерный рост сотрудников, зависящие от успеха отдела или компании в целом. Умение работать в команде – залог моего личного карьерного роста. Здесь помогают истории успеха тех людей, которые реально выросли в компании и сделали карьеру, при этом будучи лидерами и помогая окружающим коллегам. Также очень значимы тренинги и мероприятия по командообразованию, тренинги внутренних коммуникаций, специальные тренинговые программы, которые позволяют лучше понять и узнать друг друга. Очень полезны и матричные проекты, в рамках которых человек, не будучи руководителем, может получить на время проекта роль лидера. Я вместе со всеми разделяю идеологию компании. Причем идеология компании — это не миссия и ценности, которые написал консультант по управлению, а то, что создается и поддерживается всей командой. Это постоянная и кропотливая работа, лидерство в которой берет на себя топ-менеджмент компании и к участию в которой привлекаются все. Если объединить все эти подходы и действия, то большинство сотрудников станут работать по принципу, который в свое время сформулировал Джон Кеннеди. Не спрашивай, что страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны.